Глава четырнадцатая. Белое перо. Граф де Муре, как известно, должен был проделать тот же путь, что он прошел с Изабеллой де Лотрек и госпожой де Куэтман. Всем было велено сохранять строжайшую тишину. Слышалось только, как скрипит снег под ногами солдат. Когда отряд обогнул гору, вдали показался город Суза, вырисовывавшийся на горизонте при слабом свете утренней зари. Часть крепостной стены, прилегающей к горе, была безлюдна. Дорога, если только эта складка местности, по которой не были в состоянии идти бок о бок два человека, могла называться дорогой, проходила выше, примерно в десяти футах от стенных зубцов. Оттуда можно было спуститься к валу. Равелин, которым должны были овладеть наши войска, после того, как они взяли штурмом ретраншменты и заграждения, находился приблизительно в трех милях от Сузы. Поскольку никто не ожидал атаки со стороны гор, эта позиция совершенно не охранялась. Однако, часовые, стоявшие на французской стороне, заметили на рассвете небольшой отряд, двигавшийся по склону горы, и подняли тревогу. Услышав крики, охваченных волнением солдат, граф де Море понял, что нельзя терять ни минуты. Как истинный горец, он принялся перескакивать с камня на камень и первым спустился на крепостную стену. Обернувшись, молодой человек увидел рядом с собой латиля. На крики часовых сбежались пьемонцы и вализанцы из соседних караульных помещений, где размещалось около ста солдат. Следовало поспешить, пока не подоспело все подкрепление. Воины Карла и Мануила заметившие в сумерках длинную темную вереницу огибавших гору людей, которые оказались им упавшими с неба, не могли определить их количество и оказали французам довольно слабое сопротивление. Однако они решили, что необходимо известить герцога и его сына, сражавшихся в суском проходе, о том, что происходит, и послали к ним верхового. Граф де Море видел, как всадник отделился от крепостной стены и поскакал в сторону схватки. Он догадывался о цели, заставлявшей Нарочного мчаться во весь опор, но не мог ему помешать. Это лишь усилило его желание овладеть Равелином, закрывавшим путь в Сузу, куда после взятия заграждений должен был вступить Людовик XIII. И тогда граф де Муре, как уже было сказано, атаковал защитников Равелина с горской солдат. Бой был недолгим. Пьемонцы и вализанцы, опытные воины — были захвачены врасплох. Они не ожидали нападения и вдобавок не подозревали, какова численность неприятеля. Защитники Равелина стали отступать с криками «Тревога!». Одни из них бежали в поле, другие — в город. Захватив Равелин, граф де Море собрал там всех своих воинов, приказал развернуть четыре пушки на случай, если придется из них стрелять, и бросился вперед с отрядом из 450 человек чтобы, как было заранее решено, атаковать ретраншементы с тыла. Вскоре послышался грохот пушек, и показались облака дыма, клубившиеся вокруг Монтабонского хребта. Следовательно, обе армии уже начали сражение. Граф де Море приказал солдатам ускорить шаг, но примерно в миле от ретраншементов французы увидели, как... От Рядов пьемонцев отделилось довольно многочисленное войско и направилось им навстречу. Эта часть по своей численности приблизительно равнялась отряду графа де Муре. Впереди верхом ехал возглавлявший ее полковник. Латиль подошел к графу и сказал: «Я узнал офицера, командующего отрядом. Этого храброго воина зовут полковник Белон». Что же из этого следует? спросил граф. Я хотел бы, чтобы ваша светлость позволили мне взять полковника в плен. Ты просишь у меня разрешения. Клянусь чревом господним, мне большего и не надо. Но как ты собираешься это сделать? Нет ничего проще, ваша светлость. Как только вы увидите, что Белон упал вместе с лошадью, стремительно атакуйте. Солдаты подумают, что их командир убит, и начнут разбегаться. Ударьте по правому флангу и захватите знамя а я тем временем возьму в плен полковника. После этого, если захотите, вы будете стеречь Белона, а я стану держать знамя. Вот только Белону придется заплатить выкуп в 300-400 пистолей, в то время как знамя прибавит нам славы, только и всего. — Так значит, мне достанется знамя, а тебе полковник, — произнес граф де Море. — А теперь прикажите бить в барабаны и трубить в трубы. Граф де Море поднял свою шпагу, тотчас же забили барабаны, и трубы заиграли сигнал к атаке. Латиль подозвал четырех солдат, дал каждому из них по мушкету и приготовил запасные мушкеты на случай, когда будут сделаны первые, вторые и даже третьи выстрелы. Услышав грохот барабанов и звуки французских труб, войско герцога Савойского пришло в движение. Оба отряда находились всего лишь в пятидесяти шагах друг от друга. Солдаты-неприятели остановились, собираясь открыть огонь. — Пора, — сказал Латиль, — берегитесь, ваша светлость. Переждем огонь и нанесем ответный удар. Постарайтесь захватить знамя. Не успел Этьен закончить фразу, как на французов, подобно урагану, обрушился град пуль. Но большинство из них пролетели над головами неподвижно стоявших солдат. — Стреляйте ниже! — закричал Латиль. Он прицелился в лошадь полковника, подавая другим пример, и выстрелил в тот самый миг, когда полковник отпустил поводья, собираясь ринуться вперед. Пуля попала не в Белона, а в коня. И тот, уже взяв разбег, рухнул вместе со своим всадником в двадцати шагах от французов. — Я беру полковника, а вы — знамя, ваша светлость. Повторил Латиль и бросился на противника с поднятой шпагой. Наши солдаты открыли огонь, стреляя низко, как советовал Латиль. Таким образом, все выстрелы попали в цель. Граф воспользовался суматохой и устремился в гущу пьемонцев. Латиль подскочил к полковнику Белону, который по-прежнему лежал под своей лошадью и все еще не пришел в себя после падения. Капитан приставил шпагу к его горлу и спросил, «Вы сдаетесь?» Билон потянулся было к сидельной кабуре, «Одно движение, полковник, и вы, покойник», — сказал Латиль. «Я сдаюсь», — ответил тот, протягивая ему шпагу. «Вы признаете себя побежденным или нет?» «Как вам угодно». «В таком случае, полковник, оставьте шпагу при себе. У такого храброго офицера, как вы...» не отбирают оружие. Мы увидимся после сражения. Если меня убьют, вы будете свободны. С этими словами капитан помог Белону выбраться из-под лошади и бросился навстречу пьемонцам. Все разворачивалось так, как предсказывал Латиль. Увидев, как упал полковник, солдаты Карла Эммануила, не знавшие, погиб ли их командир или убита его лошадь, растерялись. Латилю стремился в самую гущу схватки, восклицая громовым голосом: «Море, море, на помощь! Покажите им, на что способен сын Генриха IV». Бой уже близился к концу. Граф схватил Савойское знамя левой рукой, сразив знаменосца ударом с шпаги. Он поднял штандарт над головами и провозгласил: «Победа за Францией! Да здравствует король Людовик XIII!». Этот возглас был подхвачен нашими солдатами, в то время как совойцы беспорядочно отступали. Небольшое войско, посланное против графа де Море, удирало со всех ног, потеряв треть своего состава. — Время не ждет, ваша светлость, — сказал латиль графу. — Давайте откроем огонь вслед совойцам. Даже если мы никого не убьем, в ретраншементах должны услышать наши выстрелы. И в самом деле в ретраншементах услышали выстрелы и это вызвало в стане неприятеля панику. Герцог Савойский и его сын, атакованные с фронта Монморанси, Басампьером, и с тыла графом де Море и Латилем, испугались, что их могут окружить и взять в плен. Они спустились в конюшни и, приказав графу доверию держать оборону до последнего, сели в седло и покинули ретраншементы. Вскоре Карл Мануил с принцем оказались среди беспорядочно отступавшего войска полковника Белона, а также французов, преследовавших беглецов и стрелявших им вдогонку. Двое всадников, направлявшихся к горе, привлекли внимание Латиля. Узнав в них важных персон, он устремился вперед, чтобы преградить им путь. Однако в тот миг, когда капитан уже собирался схватить лошадь герцога за узду, Его ослепил блеск стали, и он почувствовал боль в левом плече. Испанский офицер, состоявший на службе герцога Савойского, увидел, что его господина сейчас возьмут в плен и поспешил ему на помощь, пронзил своей длинной шпагой плечо нашего храбреца. Латиль закричал не столько от боли, сколько от досады, видя, что его добыча ускользает, и бросился на испанца со шпагой на перевес. Хотя шпага капитана была на шесть дюймов короче шпаги его противника, бравый капитан, мастерски владевший оружием, тотчас почувствовал свое превосходство. Несколько мгновений спустя испанец получил две раны и рухнул на землю с криком «Спасите моего государя!». Услышав эти слова, Латиль перескочил через раненного и устремился в погоню за двумя всадниками. Однако, благодаря своим маленьким и крепким горным лошадям, они успели ускакать далеко и были уже вне пределов досягаемости. Латиль снова пришел в ярость из-за того, что упустил такую прекрасную добычу. Но все же у него остался испанский офицер. Будучи не в состоянии защищаться, тот сдался на милость победителя. Между тем, в ретраншементах неприятеля царило смятение. Герцог де Монморанси, первым поднявшийся на крепостную стену, удерживал свою позицию. Граф де Море подошел к редуту с противоположной стороны и вскоре встретился с герцогом. Узнав друг друга, они обнялись посреди окружавших их совойцев. Не выпуская друг друга из объятий, соратники приблизились к стенным зубцам. Герцог принялся в честь победы размахивать одним из французских флагов, которое он первым водрузил на стене Равелина, а граф де Муре — захваченным совойским знаменем. Затем они поклонились Людовику XIII и, опустив перед ним штандарты, одновременно воскликнули «Да здравствует король!» Два года спустя обоим героям суждено было погибнуть с тем же возгласом на устах. «Пусть никто не поднимается на редут прежде короля!» — произнес кардинал громким голосом. В то же время Латиль, который только что появился, очевидно слышал эти слова. У всех выходов расставили часовых, и Монморанс и Море лично открыли Патерну, Желазской крепости, королю и кардиналу. Людовик XIII и Ришелье въехали туда верхом с мушкетами на боку в знак того, что они прибыли как завоеватели, и судьба побежденных взятых в плен в результате штурма, теперь зависело от их доброй воли. Прежде всего, король обратился к герцогу де Маранси с такими словами. «Мы знаем, господин герцог, что является предметом ваших чаяний, и после окончания похода подумаем о том, чтобы сменить ваше оружие на другое. Конечно, новое вряд ли будет более твердого закала, чем прежнее, но благодаря золотым лилиям, которые его украсят, Оно заставит повиноваться вам даже маршалов Франции. Монморанси поклонился. Король официально пообещал ему то, чего, как известно, он желал больше всего на свете, а именно меч конетабля. Государь, показывая королю знамя полковника Белона, сказал граф де Море, «Позвольте мне иметь честь возложить к ногам вашего величества этот захваченный мною штандарт». — Я принимаю его, — ответил Людовик XIII, — и взамен дарю вам это белое перо. Надеюсь, что вам будет угодно носить его на своей шляпе, в память о вашем брате, который вам его преподнес, и о нашем отце, чью шляпу в сражении при Иври украшали три таких же пера. Граф де Море хотел поцеловать руку Людовика XIII, но король раскрыл свои объятия и сердечно его обнял. Затем он отцепил от шляпы, которую одолжил ему герцог де Монмаранси, одно из трех перьев плюмажа и вручил его Антуану де Бурбону вместе с усыпанной бриллиантами застежкой. В тот же день, около пяти часов вечера, король Людовик XIII вступил в Сузу после того, как здешние власти преподнесли ему на серебряном блюде ключи от города.